Сначала он увидел длинный тёмный туннель, на другом конце которого бушевала буря. Волны с силой врывались в него, затем сникали и превращались в пенистые лужицы. Кубелы двинулся вперёд. Туннель напоминал огромную прямоугольную пещеру, природную полость геометрической формы. Он ощущал внутри себя гулкую пустоту, словно вступал под своды собора. Вода была повсюду — Она пропитывала бетон, хлюпающими звуками отдавалась у него над головой, блестящими лужами растекалась под ногами. Гул возникал в конце кишки, докатывался до него и будто нехотя уползал обратно. Он оказался в глотке чудовища, слюной которого было море. Вокруг ни огонька, ни подсказки. В глазах ещё ребило от дождя. Он сообразил, что оставил мобильный в машине. «Вот глупость, а! Наверняка убийца позвонит, чтобы отыскать его в этих дебрях». Словно отвечая ему, справа вспыхнул свет, метрах в пятидесяти или больше. В этой пустоте не понять. Послышалось шипение. Он прищурился и различил яркое оранжевое пламя по краям отдающее в синеву. Раскалённая сварочная горелка, изредка отбрасывающая в сполохи на мокрый дождевик. К нему шёл человек. «Моряк» или «Рыбак». Очертания стали четче. Высокий мужчина в дождевом плаще, комбинезоне, спасательном жилете и болотных сапогах. Лицо скрыто под капюшоном с козырьком. Кубела никогда не пытался представить себе убийцу Салимпа. Но, пожалуй, этот призрак из пластика и огня тянул на эту роль. Убийца был уже в нескольких шагах от него. В одной руке он держал горелку, другой тащил металлический баллон на колёсиках. В нём был кислород, питавший пламя. Кубела попытался рассмотреть его лицо. Что-то в облике убийцы, возможно, его сутулость, показалось ему знакомым. «Рад видеть тебя снова», — произнёс хозяин, отбрасывая капюшон. Жан-Пьер Туанен Психиатр, наблюдавший его безумную мать во время ее трагической беременности. Человек, присутствовавший при заклании его брата. Старик, знавший всю его историю и наверняка ее написавший. «Я тот, кто тебя сотворил. Извини, но мне надо закрыть эту чертову дверь». Кубела посторонился, пропуская оборотня. Где-то на уровне глаз он ощутил горячее дыхание сварочной горелки. Оценил рост и силу противника. Несмотря на преклонный возраст, тот был способен нести на плечах Минотавра или Икара, перетащить бычью голову или схватиться с таким великаном, как Уран. Туанен резко захлопнул дверь и отрегулировал пламя горелки до ярко-оранжевого. Шипение перешло в свист — Старик закрепил на двери металлическую скобу. У Кубела перехватило дыхание. Любая надежда на побег буквально таяла у него на глазах. С одной стороны заваренная дверь, с другой — беснующийся океан. «Что это? Что вы делаете?» Кубела говорил с убийцей. Ему чудилось, что он бредит. «Заделываю этот выход. От воды? От нас!» Нам теперь отсюда не выйти. Пламя приобрело белизну иния. Иния, раскаленного до температуры в тысячи градусов. Кубела увидел, как металл растекается красноватой лентой, затем чернеет. Это зрелище мгновенно вывело его из оцепенения. Он шагнул к опустившемуся на корточке старику и оторвал его от земли. «Где она?» Туанен отвернул горелку и в притворном испуге воскликнул. Обожрёшься, дурачок. Кубел отпустил его, но повторил ещё громче. Где Анаис? Там? Туанен протянул горелку к боковой двери слева от них, в выход к докам. Кубел увидел или ему показалось, что увидел, скорчившуюся на земле, вымокшую с ног до головы фигурку. Пленница походила на Анаис, но её лицо закрывал капюшон. Кубела бросился к ней. Туанен преградил ему дорогу своей смертоносной горелкой. Пламя едва не выжгло ему глаза. «Не приближайся», — бормотал старик. «Еще нельзя». «И как ты мне помешаешь?» — крикнул Кубела, заводя руку за спину. «Если ты приблизишься к ней, она умрет. Можешь мне поверить». Кубела застыл. Он ни на секунду не усомнился в словах Туанена. Что касается извращенных трюков, тому нет равных. И он выпустил рукоять ЦЗ. «Мне нужны доказательства, что это анаис. «Иди за мной!» Таща за собой баллон на колесиках, гигант направился во тьму. Кубела недоверчиво следовал за ним. Отцветы пламени плясали в лужах. Низкий гул горелки смешивался с грохотом волн. Убийца остановился в нескольких шагах от пленницы. Он отпустил баллон и протянул руку к женщине. Кубела решил, что тот сейчас сорвёт с неё капюшон. Вместо этого Туанен приподнял ей рукава. Мокрая кожа Анаис была вся в шрамах от ран, которые она себе нанесла. В мозгу Кубела вспыхнуло воспоминание об их короткой вечеринке в Бордо. «Вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?» Запястья Анаис были стянуты хомутом Колсон. Казалось, она просыпается. Она шевелилась, каждым движением выдавая свое изнеможение, слабость или наркотическое опьянение. «Что ты ей вколол?» «Обычное, успокоительное». «Она ранена?» «Нет». Кубелл распахнул куртку, открыв окровавленную рубашку. «А это? «Это не ее кровь». «Тогда чья?» «Да какая разница? Кровь, она повсюду. У нее что, кляп во рту? У нее склеены губы, очень стойким химическим клеем». «Подонок!» Он бросился на на тот заслонился своей горелкой. «Ничего страшного. Ей окажут помощь, когда вы отсюда выйдете». «Значит, мы выберемся отсюда?» «Все зависит от тебя». Белла провел ладонью по лбу. Брызги и опилки перемешались на его коже, превратившись в соленую грязь. «Чего ты хочешь?» — сдался он. «Чтобы ты меня выслушал. Для начала».